Горечью воспротивились готовящейся реформе государственный контролёр генерал-адъютант Анинков, министр юстиции граф Панин, московский митрополит Филарет и главный управляющий путями сообщенія Чефкин. Анинков с точки зрѣнія типичного реакционера, органически пугающегося всякаго нововведенія, ненавидящего всё, что маломальски нарушает привычный уклад жизни, с которым сроднились, заявил, что в данный момент, когда идёт преобразование всех сторон государственного быта, когда вследствие политической смуты несколько губерний объявлено на военном положении, всякие изменения в уголовной системе и исправительных наказаний не своевременны. Даже всякое заявление по этому поводу правительства опасны и вредны, потому что возбуждённые вопросы могут ослабить страх наказания, поколебать власть и совершенно её парализовать. граф Панин уже не раз заявлял себя горячим сторонником самых жестоких карательных мер. Он остался верен себе и в данном случае. Его доводы сводятся к следующему. Внезапный переход от более жестоких мер к более кротким может поколебать страх наказания. В народном понятии только одно телесное наказание возбуждает страх. Различные сословия в государстве пользуются разными правами. Ради самой справедливости необходимо для людей низших классов при ссылке усилить наказание, так как они теряют меньше прав. Мы помним, какими убедительными доводами отстаивал граф сохранение телесного наказания для женщин-крестьянок в редакционной комиссии. И тут его доказательства не менее убедительны. Говорят о нравственном посрамлении женщины, когда её выставляют полуголую для наказания, но женщины совершают часто преступления, обнаруживающие ещё более разврата в лицах к их полу принадлежащих. чем в мужчинах совершающих подобные преступления или позволяют себе действия явно свидетельствующие об отсутствии всякой стыдливости. Тем не менее, и этот Росгалюп должен был сделать некоторые уступки. Он признал, что публичное телесное наказание для женщин можно отменить и наказывать их наполовину против мужчины за уважение к их слабом сложению. Шпицрутыны плети для сильных, сохранить до нового уложения о сильных. Убавить количество ударов, несколько сократить истязание розгой, клемить лишь в плечо. Вот и всё, на что он мог, скрипя сердце, согласиться.